Глава 56. Выстрел в дьявола. Всю ночь больной не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в безумном бреду. Всю ночь старый охотник не отходил от него и слушал его бессвязные речи. Услышанное только подтвердило его предположение о том, что Морис влюблен в Луизу и что ее брат убит. Последнее в любом случае опечалило бы старого охотника, но в соединении со всеми известными ему фактами сильно встревожило его. Он думал о ссоре, шляпе, плаще. Мысли Зеба метались в лабиринте ужасных догадок. Никогда в жизни не был он так сбит с толку. Он застонал, чувствуя свое бессилие. Он не следил за дверью, так как знал, что если непрошенные гости и придут, то во всяком случае не ночью. Только один раз он вышел. Это было под утро, когда лунный свет уже смешивался с первыми лучами зари. Он вышел потому, что его встревожил протяжный заунывный вой тары, бродивший среди зарослей. Через секунду собака испуганно бежала в хижину. Погасив свечу, зэп тихонько вышел и стал прислушиваться. Ночные голоса леса молчали. Не от того ли, что завыла собака? Но почему она завыла? Охотник сначала взглянул на лужайку перед домом, потом на опушку леса, затем стал всматриваться в темную стену деревьев. Ничего особенного он не заметил. Все было как всегда. Мрачными контурами выделялся утес на фоне неба. По бокам его чернели вершины деревьев. Между силуэтами вершин виднелся просвет шагов 50. Охотник знал, что это край верхней равнины. Луна ярко освещала край обрыва. И на фоне неба даже змея, казалось, не могла бы проползти незамеченной. Но и там никого не было видно. Но зато кое-что можно было услышать. Со стороны равнины донесся тихий звук, как будто лошадь ударила подковой о камень. Так решил Зеп, напряженно прислушивавшийся, не повторится ли звук. Он не повторился. Но старый охотник не ошибся в своем предположении.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 снова протер и снова посмотрел, но видение оставалось все тем же. Если бы он повторил это восемьдесят раз, то все равно перед глазами его была бы все та же фигура – всадник без головы. Сомневаться было невозможно. Он видел, как лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, скользила, как силуэт в театре теней. Это видение не было мимолетным. Зеб довольно долго смотрел на него. Во всяком случае, достаточно долго, чтобы разглядеть все до мелочей, достаточно долго, чтобы убедиться, что это не мираж, не обман зрения, не иллюзия. Оно исчезало медленно и постепенно. Сначала скрылась голова лошади, потом ее шея, передняя часть корпуса, потом всадник, призрачный, чудовищный образ, и, наконец, круп лошади и ее длинный, развивающийся хвост. Иосафат! Это восклицание сорвалось с уст Зеба Стумпа не потому, что он был удивлен исчезновением всадника. В нем не было ничего странного. Призрак скрылся за верхушками деревьев, поднимающимся над обрывом. И Иосафат! Дважды вырвался у охотника его любимый возглас, и оба раза с выражением безграничного изумления и ужаса. О чувствах охотника легко было догадаться и по его виду. Несмотря на всю его храбрость, он вздрогнул, и даже губы, коричневые от табачного сока, побелели. Некоторое время Зэп стоял совершенно безмолвно, точно онемев. Наконец он снова заговорил. «Черт побери!» Пробормотал он очень тихо, все еще не отводя глаз от того места, где только что исчез лошадиный хвост. Ирландец все-таки был прав. Я думал, что это ему с пьяну почудилось, но нет. Он на самом деле видел так же, как и я. Неудивительно, что мало испугался. У меня у самого до сих пор все поджилки трясутся. И Асафат, Что же это может быть? Что же это может быть? Повторил Зэп после некоторого раздумья. «Пожалуй, я добьюсь разгадки. Будь это днем, или если бы он был ближе, я бы мог хорошенько рассмотреть его. А почему бы мне не подойти к нему поближе? Черт, побери, попробую. Не съест же он меня, если даже это сам дьявол. А если это действительно дьявол, то я еще проверю, и нельзя ли его выбить из седла пулей? Что же... «Пойдем и познакомимся с этой нечистью, кто бы он ни был». С этими словами охотник направился к тропинке, которая вела к обрыву. Ему не нужно было возвращаться за ружьем. Он захватил его, когда выскочил из хижины, услышав вой собаки. Если всадник без головы был существом из плоти и крови, а не выходцем с того света, Зепп вполне мог рассчитывать на новую встречу с ним. Когда охотник смотрел на него из дверей хакаля, всадник ехал прямо к лощине, по которой можно было спуститься с верхней равнины в долину Алама. Зэп пошел по той же тропе, рассчитывая встретиться с всадником без головы на краю обрыва, если только тот не переменит направление или не перейдет со своей спокойной иноходи на галоп. Охотник быстро прикинул, какое расстояние ему надо будет преодолеть и сколько потребуется для этого времени. Его расчет оказался точным. Когда его голова была почти на уровне равнины, он увидел над ней плечи всадника. Еще один шаг вверх по тропе, и открылась вся фигура всадника. Еще шаг, и лошадь вырисовалась на фоне неба от челки до копыт. Лошадь остановилась над самым обрывом, видимо, собираясь спуститься вниз. Наверное, всадник из осторожности натянул поводья. или она услышала шаги охотника. Вероятнее всего, она его почуяла. Как бы то ни было, она стояла прямо перед охотником. Увидев этот странный силуэт, Зеб остановился. У всякого другого на его месте, наверное, волосы поднялись бы дыбом. Даже у Зеба мурашки побежали по спине, как он сам потом признался. Однако охотник твердо решил выполнить намерение, которое привело его сюда. Узнать, кто это, человек или дьявол. Не теряя времени, Зеп вскинул ружье к плечу. Его взгляд скользил вдоль ствола. Луна светила так ярко, что можно было прицелиться прямо в грудь всадника без головы. Еще мгновение, и пуля пронзила бы его сердце. Но у охотника вдруг мелькнула мысль. «А что, если это будет убийство?» Зеп опустил ружье и минуту колебался. «Может, это человек?» – пробормотал он. «Хотя что-то не похоже. Вряд ли под этой мексиканской тряпкой хватит места для головы. И если это в самом деле человек, то у него, я полагаю, должен быть язык. Только где он может помещаться, не знаю. Эй, незнакомец! Поздненько же вы катаетесь! И где это вы забыли свою голову?» Ответа не последовало. Только лошадь фыркнула, услышав голос человека. и все. Вот что, незнакомец, с вами разговаривает старый Зеб Стумб из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Ну, отвечайте же, или я выстрелю. Снова никакого ответа. Лошадь только встряхнула головой, по-видимому, уже привыкнув к голосу Зеба. — И черт с тобой! — закричал охотник, выведенный из себя молчанием, которое показалось ему оскорбительным. — Даю тебе еще шесть секунд, и если ты мне не ответишь, я стреляю. Если ты чучело, то это тебе не повредит, а если дьявол, то тем более. Но ежели ты человек, а прикидываешься мертвецом, то заслуживаешь пули за такую дурь. — Ну, отвечай! — продолжал он с возрастающим раздражением. — Отвечай, тебе говорят. — Не хочешь? — Ладно, я стреляю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В ту секунду, когда должно было бы прозвучать семь, если бы счет продолжался, раздался резкий треск выстрела, свист пули и затем глухой удар. Это свинец попал во что-то твердое. Выстрел, казалось, не дал никаких результатов, только лошадь испуганно заржала. Всадник же продолжал спокойно сидеть в седле. Впрочем, и лошадь как будто не очень испугалась. В ее звучном ржании охотнику почудилась насмешка. И все же она сорвалась с места и умчалась диким галопом, оставив Зеба в таком глубоком изумлении, какого ему еще не приходилось испытывать. Несколько секунд после выстрела Зэп стумп не поднимался с колена. Если до выстрела у него по спине бегали мурашки, то теперь его пробрала холодная дрожь. Он был не только изумлен, он оцепенел от ужаса. Старый охотник был вполне уверен, что его пуля попала в сердце всадника, или, во всяком случае, в то место, где у человека должно быть сердце. Был ли это человек? Зеп решил, что нет. И эта мысль, быть может, успокоила бы его, если бы не лошадь, не дикое сатанинское ржание, от которого у него до сих пор стыла кровь, и он дрожал, как в лихорадке. Зеб хотел бежать, но не мог встать, и он продолжал стоять на одном колене, в полном оцепенении, глядя вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерии. Только тогда он оправился настолько, что смог вернуться в хижину. Лишь очутившись под ее кровом, он пришел в себя и смог спокойно подумать об этом странном происшествии. Он не сразу освободился от мысли, что видел самого дьявола. Но по здравом размышлении он пришел к выводу, что это невероятно. Но никакого другого объяснения ему найти не удалось. «Вряд ли». Продолжал он все еще с сомнением в голосе. Вряд ли это может быть выходец с того света. А то как бы я услышал, что пуля об него шлепнулась. Ясно, что свинец попал в какое-то тело. А ведь духи бестелесные. Ладно, закончил охотник, по-видимому, отказавшись от попытки найти объяснение этому странному явлению. Нечего больше ломать себе голову. Одну из двух. Либо это чучело, набитое тряпками, либо сам сатана. Когда Зепф вошел в хижину, вместе с ним туда прокрался голубой утренний свет. Пора было будить Филима, чтобы тот посидел с больным. Ирландец уже совсем протрезвился, и, чувствуя себя немного виноватым, потому что долго спал, был рад принять на себя эту обязанность. Но прежде чем уступить ему место, старый охотник сам заново перевязал раны. Зебу были хорошо известны лечебные свойства растений. Вблизи рос кактус нопаль, сок которого – отличное средство для заживления ран. Старик знал, что если приложить его к ране, она через сутки начнет затягиваться, а через три дня совсем заживет. Как и большинство местных жителей, Зеб верил в целебные свойства кактусов. И если бы поблизости был хоть десяток докторов, он не позвал бы к больному ни одного из них. Он был убежден, что Морису Джеральду не грозит опасность, по крайней мере, от ран. Опасность была, но другая. «Ну, мистер Филим, — сказал Зеп, заканчивая перевязку, — мы сделали все, чтобы залечить раны, а теперь надо подумать, как бы накормить больного. Ты говоришь, что у тебя нет никакой еды?» Хоть шаром покати, мистер Стумп. Хуже того, и выпить нечего, ни капли во всем доме. Ах ты, негодяй, все вылокал, сердито закричал Зэп. Если бы не ты, виски хватило бы на все время, пока парень будет поправляться. Что же теперь делать? Вы зря меня не обижаете, мистер Стумп. Я выпил только из маленькой фляги. Это индейцы осушили большую бутыль. Честное слово. Нечего врать-то! Ты бы не свалился только от того, что было во фляжке. Я слишком хорошо знаю твою ненасытную тробу, чтобы поверить этому. Ты немало хлебнул из большой бутылки. Клянусь всеми святыми. Пошел ты к черту со своими святыми. В них только дураки верят. Ладно, хватит болтать. Ты высосал все виски, дело с концом. За двадцать миль за ним не поедешь, а ближе нигде не достать. Придется обойтись без него. Как же теперь быть? «Молчи и слушай, что я тебе скажу. Без выпивки мы обойдемся, но я не вижу смысла подыхать с голоду. Наш больной совсем отощал. Да и я так голоден, что готов съесть хоть койота, а уж от индюка подавно не отвернусь. Ты посиди около парня, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить. Не беспокойтесь, мистер Стумп, я сделаю все, что надо, честное слово». «Замолчи». «И дай мне договорить». «Ей-ей, больше ни словечка не скажу». «Да заткнись же». «Запомни хорошенько. Если кто сюда забредет, пока меня нет, дай мне знать. Только не теряй ни минуты». «Можете быть уверены». «Смотри же, не подведи». «Не подведу. Только как это сделать, мистер Стумп? Может, вы зайдете далеко и не услышите, как я буду кричать. Как же тогда?» «Вряд ли мне придется идти далеко». На заре дикого индюка у реки подстрелить нетрудно. А впрочем, как знать, продолжал Зэп после размышления, найдется ли у тебя в хижине ружье? Пистолет тоже годится. Ни того, ни другого нет. Хозяин взял их с собой. Должно быть, он оставил их в поселке. Плохо дело. Ведь я и в самом деле могу не услышать твоего крика. Зэп уже переступил порог, но потом остановился и задумался. «Есть!» — воскликнул он после некоторого размышления. «Придумал. Видишь мою старую кобылу?» «Как же не видеть, мистер Стумп. Конечно, вижу». «Ладно. А колючие кактусы на краю поляны видишь?» «Вижу. Молодчина, теперь слушай. Поглядывай за дверь. Если кто появится, пока меня нет, беги прямо к кактусу. Срежь ветку, да выбирай поколючее. И ткни ее под хвост моей кобыли». — Господи, для чего же это? — Ладно, придется объяснить тебе, — сказал Зеп в раздумье, — а то ты чего доброго все напутаешь. Видишь ли, Филим, мне надо знать, если кто-нибудь сюда заглянет. Я далеко не пойду, но все же может случиться, что я тебя не услышу. Пусть кричит кобыла, у нее, пожалуй, голос погромче твоего. Понял, Филим? Смотри же, сделай все, как я тебе сказал. «Ей же ей сделаю! Смотри, не забудь! От этого может зависеть жизнь твоего хозяина!» С этими словами старый охотник закинул за плечо свое длинное ружье и вышел из хижины. «А старик-то не дурак!» — сказал Филим, как только Зеп отошел на такое расстояние, что уже не мог слышать его голоса. «Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет?» Он даже сказал, что от этого будет зависеть его жизнь. Да, он так сказал. Он мне сказал, чтобы я поглядывал за дверь. Небось, он хотел, чтобы я сразу это сделал. Так я пойду погляжу». Филим вышел на лужайку и окинул внимательным взглядом все тропы, которые вели к хижине. Потом он вернулся и встал на пороге, как часовой.